Андрей Миля, злой пёс, которого не смогли найти. Первое сентября. Мёртвые листья срываются с поддернутых ржавчиной деревьев, а нарядные детишки возвращаются с праздничной линейки. Артём Космирнов в торопях прощается с друзьями и бежит домой, посмотреть, как отец будет снимать с дымоходной трубы гнездо аиста,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 С болью и слезами. Наливай по второй. Ее голос становится властным. Выпьем, расскажу, что да как было. Сама скоро на кладбище наведаюсь вперед ногами. Так пусть хоть ты правду знать будешь. И Лариска. Водка разливается по рюмкам. За Игната, пусть земля ему будет пухом, говорит Михаил Андреевич. Пусть ему там будет хорошо. Выпивают, не чокаясь.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 Тут она как закричит. Вот так прошел мой первый день в чумовке. А что с ней потом было? Да ничего такого. Несколько месяцев у нас полежала и выписали. Все с ней хорошо. Так-то дети ноги сплошь до рядом ломают. Меня ж больше ее шок испугал. Представь ребенку такое пережить. Сейчас бы ее по мозгоправам затаскали. Они выпивают еще по пятьдесят.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 Говорит, все нормально. Белогвардейцы из-за вот и стекла не сбегали. Васька не понял, переспросил, что она имела в виду. Она сжала руками невидимый футбольный мяч и выдала. Мол, вот такезные яйца. Если бы он того самого, то весь свинарник затопило бы. Михаил Андреевич улыбается, чувствуя за эту улыбку внутренний укор. Сейчас и мне весело делается от ее слов.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 Не знает, что делать, переглядывается. А рука выхватила у одного нож из-за пояса и черкнула лезвием ему же глотке, Второму-третьему аккурат в сердце воткнула ножик. Потянулась за автоматом, да не дотянулась. Солдатик сам стуканом застыл. Стоит и смотрит, как его рука тщетно тянется к оружию. Тут немцы помаленьку очухиваться от представления начали. Но наши очухались быстрее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 и у самых скверных сплетниц скрыть нечем стало. Он был вылитым Васей. Родила я в июне 75-го, двойню, Сашку и Пашку. Там до родов всё равно рассказывать нечего. Так то ранку зашить, то на подуть. А тут два крапуза. Васька на радостях поразит, аж запил на пару дней. Он к тому времени ушёл из больницы. Медбратьев хватало и без него».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 И Олечка, сестра его младшая, школьница, с радостью с малышами сидела. Конечно, неприятно иной раз было в больнице услышать, как бабки шепчутся. Мол, Зойке-то что, ее ребенок, а вот кукушат растят. Пересуды эти меня раз чуть до нервного срыва не довели. Но отвела душу тем, что когда одну из этих лесоточек привезли с боевой раной, собака за ляжку куснула.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 «Вася, как услышал, покраснел и выбежал во двор. Я за ним. А он как начал ржать, меня увидел. «Зоечка, я всего один-единственный разик при нём ругнулся, И то, когда мизинец колыбельку зашиб. Я тоже расхохоталась». Зоя Владимировна улыбается. Глаза её снова увлажняются. Только на этот раз Михаилу Андреевичу приятно смотреть на её слёзы. Она улыбается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 У хирургов в операционных наоборот. Норма — это когда сердце пациента сокращается, пульсирует. Мы же не патологоанатомы. Не было радости, никогда Васю повысили, никогда в больницу новое оборудование поступило. Только в мальчиках находила отдушину. Только в мальчиках. Она замолкает, чешет культю через свитер, а в окна начинает стучать дождь.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 все в дом смотрим а отписано глаз ползут вниз две капли масляные Почумовки молва у королевецких молодых икона заплакала а кое-кто пустила слушок что это из-за меня что я мол ему мужа изменила не успев белое платье снять и олечку угробила сам понимаешь кто источником этих роказней был но самое ужасное это сука все и подстроила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 Вот такая у меня свекровь была. Во многом с ее подачи ко мне отношение и стало меняться. Докажи бабкам, что мироточение поддельное. Они тебя только за одну попытку оправдаться с говном смешают. Но благо старушки не единственными чумовцами были. Адекватных людей все же поболе тут жило. Это же в 76 шестом колхозницы пропали. Да, в 76 -м.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 Это отписка. Девки реально постарели лет на десять. Тогда просто решили всё замолчать. Это сейчас Брук Гринберг и прочие уникумы известны во всём мире. А тогда подобное не особо афишировали. Что, не ожидал от меня имён забугорских учуть? Мне внук ноутбук подарил с модемом и гуглить научил. Так что я тут в теме. Хотя не совсем корректен пример.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 Васька радовался. Зоя Владимировна роняет очередную слезу. Но Михаилу Андреевичу остается непонятна ее консистенция. Вовка к тому времени уже скальпелем научился пользоваться. Так что могла я в более-менее нормальный декрет сходить. Могла, да не сходила. В апреле на кирпичном заводе пожар случился. Троих рабочих балка шандарахнула, И Вася вытаскивал их по одному.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 Хотелось услышать что то светлое воспоминание о Васе. Согреть сердце осознанием, что мой муж был кому-то добрым другом, товарищем, да хоть и первой любовью. Лишь бы знать, что не одна я тащу это бремя утраты, пью из горестного сосуда. Но они молчали. Лишь изредка кто-то просил что-то передать, да перешептывались, почему Васина мама не пришла. Бывало, успокоюсь,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 и открывшиеся раны души. Через пять минут они сидят за столом друг напротив друга и обедают. Бутылка обделена вниманием, забыта, но ненадолго. Вместе с Машенькой потеряла я и дар рождения. Чёрт с ним. Всё равно Вася обжился в моём сердце так, что не осталось в нём места для других мужиков. Пока в больничке меня держали, сука Петровна мальчиков к себе не взяла.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 то гвозди растеряют. Лёня научил меня кролей забивать и разделывать, а я со временем передала навык Паше. Саша наотрез отказался этим заниматься, хотя им тогда уже было по четырнадцать. «Это вы сейчас про какой год?» «Восемьдесят первый. А, это ты за 14 лет запутался? Так про передачу навыка это я наперёд забежала».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 а моя голова разлетелась бы. Не передать, что в то время тут творилось. Ужас буквально пропитал воздух. Закрался в каждый шорох, каждый скрип снега, каждый вырисовывающийся из темноты силуэт. В марте от Хвостовой сбежал Егор Матюхин. Единственный ребенок, кому это удалось. Он словно из ниоткуда появился на улице.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 не небось, сто раз уже рассказывал про свою Ниночку. «То есть её рвоты и случившиеся с сыном не связаны?» «Ну, с какой стороны посмотреть? Я думаю, что обрушившееся на неё несчастье лишь ускорило это. В больнице документов на всю её родню не было, но кто-то из медсестёр-старушек говорила. Ленина мама ей рассказывала, мол, у её бабки было нечто подобное»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 а потом школа и вовсе на время закрылась. Пришло распоряжение продлить учебный год до августа. Сашка остаток лета с друзьями с утра до вечера гулял, а Паша домоседствовал. Тогда они впервые подрались. Саша Пашу начал ботаником дразнить. Разумеется, не в моем присутствии. Пряники пару раз отбирал. Вот Паша смекалку и включил. Я им по шоколадной конфете как раз дала.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 и улыбнуться пытается, да не выходит. Слёзы из глаз как брызнули. Он на кухню, а воды нет. Я как раз несла её от колонки. Захожу во двор, он навстречу. Увидел ведро и чуть не с головой в него залез. И пьёт, и плюётся. Я перепугалась. Тут на крыльцо Паша вышел, лицо каменное. «Не бери чужого», сказал и уже развернулся обратно в дом,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 Вот и Леня до поры до времени не знал. Лариса рассказывала, он среди ночи просыпался и говорил, что там у него все в огне. После ампутации я его всего один раз улыбающимся видела. И то улыбка-то вымоченной была. Он тогда спросил, в Библии написано, что потерявшему срамной ут на небо путь заказан. Это на христиан тоже распространяется или только на иудеев? И добавил, что разницы нет.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 что ему следовало бы с брата пример взять, хотя бы изредка матери помогать. А он мне в глаза глядит и дрожащим глазком. «Мама!» Он его заживо разделывает. «У меня земля из-под ног ушла. Врёшь!» — говорю. «А сама вижу, что не врёт». Кое-как встала на ноги и, пошатываясь, пошла во двор. Между сараем и забором было расстояние в метр. Он там предпочитал разделывать их, ссылаясь на тенёк.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 Он ловит себя на мысли, что не хочет знать, что Паша мог с ними делать. Так же, как не хочет спрашивать, думала ли о подобном Зоя Владимировна. А она не думала, она знает, что с домашней птицей это проделки ее сына. Благо за время работы я обзавелась некоторыми связями, так что тем же днем удалось отправить его на обследование в Карышскую больницу.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 за всех. В его глазах не было тех искр, которые я видела у изнасиловавшего меня психа. В них было куда более страшное — пустота. Все было сделано максимально тихо. Но чумовские уши большие, а слух острый. Поволуплевались слушки. Их всякие Петровны на языках пригрели так, что те жрили, как на дрожжах. Не успели Паша до больницы довести как вся Чумовка уже шепталась, что он, как Вовка Сударев, на голову больной. Новый Иисус Чумовский, второе пришествие. Приемный я сидела, как на ножах, думала, где не досмотрела за ним. Разве хоть что-то в нем было антисоциальное? Отсутствие друзей, некая замкнутость. Разве это не присуще всем гениям, как говорили мне учителя?»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 поэтому его плача не вызывал у меня эмоционального отклика. И уж точно нет смысла искать чего-то нормального в разделывании живого кроля. Голова пухла от мыслей. Сначала я убеждала себя, что у него проблемы с психикой. Тут же давила их аргументами в пользу его нормальности, а следом снова сыскивала отклонения от нормы. А потом вышел врач и сказал, что его нужно на время оставить у них. Зоя Владимировна берет бутылку и выпивает прямо из горла. У них возникло подозрение, что у Паши пассивная социопатия. Обознались хлопчики и через неделю диагностировали гибуидную психопатию. Михаил Андреевич горбит бровь. Ваятелем его образа психопата был художественный кинематограф, пока он не посмотрел передачу о разношерстных классификациях десоциального расстройства личности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 туалет прямо в дырку бутылку с карбидом кинул, разукрасила и стены, и потолок. Однажды Лариска услышала, как меня втихую несколько медсестер поносили. Гляделок она им не выцарапала, зато волос на густой парик точно высклубло. Лариска была в том меньшинстве, которое относилось ко мне как прежде. Местные пытались попадать хоть на перевязку, хоть на операцию к Вове.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 У Джеффри Даймера из отклонений диагностировали только некрофилию. Но с каких пор любовь к мертвым дополнилась убийством и каннибализмом? Обвинитель Даймера доказал, что тот сознавал аморальность своих действий, что он их планировал. Посчитай, у скольких серийных убийц нашли в голове злого пса? Зоя Владимировна делает тяжелый вздох и, затушив разгорающиеся эмоции, продолжает.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 Так что было у меня в то время только один дом, до сих пор в нем живу. Главврач новый не хотел меня отпускать. Змей. Находил нужные слова. Особенно любил поименно перечислять детей, которым я жизни спасла. Да и мальчики мирились с тягостями. Они даже дружнее стали. А там уже и сплетницы частично познали беспощадность моей мсти. А мстя моя была «Ого-го!»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 И думаешь, а точно ли это вчерашний день? Может, я сегодня уже сделала календарь тощий на лист? Капуста скучилась в погребе. Деревья облысели, выпал снег и подкралось 26 декабря. Я практически выползла из операционной после 9 часовой операции, начавшейся ранним утром, и узнала, что теперь гражданка новой страны. А потом мандарины Новый год и снова рутина.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 что в Курске на территории такой-то стройки найден обезображенный труп молодой женщины. Дошла до подробностей, дурно сделалась, перестала читать. Тут она мне рассказала, что это уже второй за год случай, а всего двенадцатый. У меня внутри все сжалось, и я посмотрела на Пашу непростительным взглядом. Он понял, о чем я подумала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 «Вы так и не помирились?» не, не помирились. И на похороны ее не ходила. И в подготовке к поминкам участия не принимала. Даже ни разу к ее могиле не подступила. И в планах этого нет». «Сбил с мысли. Вы про следующее лето рассказываете. После смерти?» «Да, лето девяносто седьмого». Саша к тому времени по связям с ремонта квартир перешел на стройку.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 Чудо ещё, что у него окно появилось, когда Саша с семьёй погостить приехали. Саша как раз объект сделал в Москве. Хвастался, что сам Ельцин на объект заглядывал. Пьянющий! Так или иначе, гостили они у меня целых четыре дня. Вздумалось им тогда на чердаке марафет навести. И нашли они там на ружьё. Саша сразу поехал, купил патронов, и пошли они в садок испытывать отцовское наследство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 и пошел в летнюю кухню, манящую запахом борща. Александр спал в доме. Его вчера рогатый дернул предложить соседу помощь в косе сена. С шести утра они сбривали косами густую щетину с соседского помирка. К десяти солнце до боли подрумянило косарем плечи и грозилось пресловутыми солнечными тумаками. В ближайшее время Александра еще ожидала капризное нытье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 перевязанные ниткой пучки волос, выдранные с мясом паспортные страницы, газетные вырезки и черно-белая фотография. В руках она держала тетрадные листы. «Что это, доченька?» Света не ответила. Она протянула Зое Владимировне листы, понурив голову, уткнулась лицом в грудь и зарыдала. Зоя Владимировна начала читать. «Я убийца».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 «Семнадцать жертв, из них шестнадцать мои. Я остановился в феврале девяносто шестого, когда милиция арестовала подозреваемого, того дворника. Чертовски приятно, когда за твои преступления осуждают другого. И еще приятнее, когда его за твои преступления убивают в тюрьме. Словно ты сам убил его. Убил, но перед этим оболгал весь его род» а потом было лето. Мы с копом гостили у мамы, поставили с Саней новый забор, с его жёнушкой нянчили моих племянников, мариновали с мамой огурцы, а вот мёдом племянников я кормил в одиночку, без свидетелей. Мише мёд не очень понравился, поэтому Маша жрала за двоих. Я особо ни на что не рассчитывал, просто слышал, что детям до полутора лет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 А потом я стал дипломированным специалистом с периодическими командировками по России, в Украину. Если в Воронеже все еще числятся пропавшие Олеся Воротнюк, возложите к коллектору в Центральном парке венок. К записи перелагается страница из ее паспорта. В Минеральных водах я провел месяц и расправился с двумя отдыхавшими дурочками. Это был единственный случай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 он конфисковал упаковку патронов, прикупленных Александром в преддверии охотничьего сезона. Два патрона тут же скормило сголодавшемуся оружию. Вернулся к погребу. Оттуда слышалась песня скорбного плача в два голоса. «У меня ружье», — начал он будничным тоном. «Сейчас вы спуститесь вниз, а я открою двери. Вы заткнете пасти и подниметесь наверх,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 Он убивал девушек. Александр подался вперёд, но его одернуло Света. «Умница! Придерживай его. А ты не дёргайся. И сразу хочу расставить все точки. Я не сомневаюсь, что вы дружите с математикой и понимаете, что в двустволке два патрона, а вас трое. Поэтому знайте, в случае чего я сразу стреляю в Сашу. А вот в кого потом... «Мама, тебе пятьдесят лет». «Как бы возраст уже берет свое, но ты работающая с молоду, так что сила есть. Света у нас девка юная, тяжелее Сашкиного хрена в руках ничего не держала. Хотя нет, держала». И имитируя детский голос, закончил. «Дохлую Машеньку». «Ну и мразь же ты!» «И каково быть родным братом мрази?» «Мерзко!» В ответ Павел лишь рассмеялся.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 «Чтобы тебе обидно не было», — что обделил. Он подошел к ней и ударил прикладом в ухо. Переломил ружье, вытряс гильзы, вставил новые патроны. «Зачем вы все засрали? Записи должны были найти через много лет. А сейчас-то что? Соседи-нибудь ментов уже вызвали. Они приедут, а тут три трупа всего. Но я еще, может, мента второго пристрелю. И все».